Глава вторая. Петропалис. Жизнь моя изменилась бесповоротно. Какие раньше были у меня перспективы? Да, мне удалось выбраться из маленькой страны, которая не играла никакой серьёзной роли на мировой политической арене и вряд ли когда-нибудь сыграет. Мне удалось добиться хорошей инженерной должности в Лондоне у самого Эдисона. Кое-какие мои наработки удалось запатентовать и даже одну из них воплотить в жизнь синхронный генератор. Но Флуман дал мне больше. Он ограничил мою свободу выбора и в то же время позволил утолить нестерпимую жажду игромании, которую я долгие годы глушил научными изысканиями. Теперь же авантюрные приключения, наполненные риском, тем самым, который заставляет по-другому работать сердце, который пробуждает особый вкус к жизни, заменили мне страсть к картам. Все это время я не забывал о своем дяде Стефане, вел с ним активную переписку. Он очень радовался моим успехам. Рассказывал о своей жизни, которая крутилась вокруг небольшого ресторанчика «Тесла». Он открыл его в нашем родном городе. Дядя Так никогда больше и не женился, целиком и полностью посвятив себя новому делу. Он звал меня к себе в гости, но я не решался на эту поездку. Да и времени не было, чтобы вернуться в город детства. После смерти Люка Фаретти я навсегда распрощался с континентальной компанией Эдисона, хотя меня уговаривали остаться и даже делали намёки на кресло президента. Только я был непреклонен. Передо мной открывалось большое будущее, полное приключений. Зачем протирать штаны в офисной клетке? Я покинул Лондон и отправился в Америку, где мне предстояло исполнить новую возложенную на меня Флуманом миссию. Мои услуги щедро оплачивались, и первое время я даже не задумывался, на кого работаю. Но потом всё-таки стал интересоваться, кому нужна выполняемая мною работа. Однажды я задал этот вопрос Флуману, который последовал за мной в Америку и время от времени навещал меня в таверне Хвост кометы. Это уютное заведение располагалось в самом дальнем конце Спринг-стрит, неподалёку от Гудзона. Мы встречались дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Пропускали по стаканчику виски, обсуждали текущие дела. Услышав мой вопрос, Флуман посмотрел на меня грустно, спросил, буду ли я крепче спать, если узнаю, что вот уже год, как служу британской короне. Получил положительный ответ, после чего заявил, что удостоверения агента по особым поручениям на службе британской короны не существует. Но если мне будет так спокойно, то я могу считать, что оно лежит у меня в нагрудном кармане. Осознание того, что ты не просто чье-то слепое орудие, а тобой управляет британский монарх, позволило мне с чистой совестью выполнять свою работу. И два следующих года я провел гастролируя по Америке. Какие только поручения мне не пришлось исполнять». Какое количество людей прошло передо мной. Многие из них с громкими именами, великие люди, сделавшие Америку страной неограниченных возможностей. Я совершал вещи, которыми не горжусь, но ни разу не переступил черту, за которой не смог бы без содрогания смотреть на своё отражение в зеркале. Никола Тесла остался верен себе во всём. И хотя мне приходилось убивать, но я делал это с чистой совестью, ведь те, кого я устранял, заслужили такую участь. Но настал конец моим американским приключениям. Однажды Флуман встретил меня со стаканом виски и словами: "Вам предстоит небольшая командировка". Я научился не торопиться с вопросами. Зачем бежать впереди тока? Если он всё равно быстрее тебя, вам предстоит отправиться в Россию, а именно в Санкт-Петербург. Все инструкции вам будут представлены, как обычно, в конверте. Задание чрезвычайной важности. Впрочем, у нас никогда не бывает других Следующим июньским вечером я поднялся по трапу на борт лайнера Olympic, который взял курс из Нью-Йорка в Великобританию. Оттуда мой путь лежал в Россию, страну, о которой я практически ничего не знал, кроме того, что там очень холодные зимы и правил страной государь император Николай II, прозванный Справедливым. Кажется, он приходился родственником правящему британскому монарху. Моя командировка в Россию затянулась на целый год. Здесь я не буду углубляться в подробности моих российских каникул, возможно, однажды я напишу об этом отдельную книгу. Но именно здесь, в России, я в первый раз услышал имя Герберта Уэллса. Странный этот город Санкт-Петербург. Вроде бы здесь всё как у людей, но в то же время какое-то особенное. Построен город в месте неудобным для жительства. Раньше вокруг расстилались сплошным ковром болота. Пришлось их осушать, чтобы строить дома. Только и тут основатель города, император Петр Великий, пошел дальше всего мыслимого и выполнимого. Задумал он, чтобы дома разделяли не улицы, как во всех европейских городах, а каналы, по которым жители будут передвигаться на лодках, как в Венеции». Только вот в Венеции климат тёплый, каналы не замерзают, а в России зимы суровые, реки льдами встают. Но и на это у Петра ответ был. В зимнее время по каналам бежали лёгкие сани. В старое время они двигались при помощи лошадиной тяги, а в современных условиях при помощи бензиновых моторов. Мне повезло увидеть это фыркающее чадным дымом чудо техники. Прибыл я в Петрополь с летом и никак не думал, что мне предстоит задержаться здесь до наступления зимних холодов. Первое время я наслаждался красотой необычного города, его широкими полноводными реками, множеством каналов уютных водных тупиков, необычными зданиями, которые впитали в себя все мировые архитектурные направления со своими нотками и акцентами». Здесь можно было встретить дома с куполами в форме луковиц в древнерусском стиле, обитыми разноцветными металлическими листами, которые складывались в разнообразные узоры, переплетаясь, дополняя друг друга и создавая тем самым завораживающие картинки. Нигде раньше я не видел такого необычного сочетания красок. Многие дома имели свои дворики и скверы с зелёными насаждениями. Не в Париже, не в Нью-Йорке, не в Лондоне я не встречал такого количества деревьев, кустарников и цветов, которыми был заполнен Санкт-Петербург. Согласно агентурной легенде, я был полномочным представителем лондонского торгового дома Липтон. Чайная история. В связи с появлением новой технологии чайного пакетика, который изобрёл Роберт Саливан, а Томас Липтон запатентовал, Было принято решение о расширении географии сбыта продукции Чайного дома. И меня отправили для прощупывания почвы в столицу Российской империи. Не знаю, согласованы ли были мои действия с торговым домом Липтон. Вполне возможно, что они знали о моём существовании и даже финансировали мою командировку. Потому что через неделю по прибытии я развёл бурную деятельность по организации официального представительства чайной британской компании в Петропавле. Слух о моём приезде разошёлся по столице. Меня приглашали на светские мероприятия, в результате которых я перезнакомился со всеми князьями, графами и баронами, что крутились в модном обществе. На меня со всех сторон посыпались деловые предложения. «Многие пытались оказать мне содействие, разумеется, за хорошее денежное вознаграждение в организации представительства известной чайной компании в Петрополисе». Купец Сильверстов предлагал купить у него здание под контору. Купец Сафронов предлагал готовые склады, которые стоят без дела уже несколько лет. Граф Бекетов предлагал услуги по таможенному оформлению – намекал, что у него среди чиновников есть своя хорошая рука, которая за скромное, но в пределах разумного вознаграждения поможет всё сделать быстро и без пристального досмотра со стороны официальных лиц. Граф Строганов предлагал организовать переговоры с закупщиками императорского двора с гарантированным контрактом на поставки. За эту услугу также требовалось поделиться золотыми монетами. Жизнь завертела меня в своем вихре, и я вскоре уже настолько привык к образу чайного дельца, что сам поверил в него. Меня выдернули из России неожиданно. Я уже думал, врасту в эти болота, обзаведусь женой, домом и детьми. Была одна барышня на примете. Очаровательное создание, да к тому же знатного происхождения – Из рода графов Самойловых, в родстве с Куракиными и Строгановыми. За ней хорошее состояние и влияние в обществе, в общем, выгодная партия, нельзя упустить. Ради визитов в её дом я завёл экипаж личного шофёра. Звали его Герман Вертакрыл, суровый мужчина, широкий в плечах, с густыми усами и глазами на выкоте. Одно у него было достоинство, Что бы ни происходило вокруг, он молчал, слепо исполняя свою работу. К тому же, у него были крепкие кулаки и хорошо поставлен удар правой, в чём мне удалось в дальнейшем убедиться. Я приобрёл четырёхоэтажный особняк на Васильевском острове, неподалёку от Смоленского кладбища. Тихое место, прекрасный вид, да и внутреннее убранство мне очень понравилось. Здесь я устраивал шумные приёмы, званые обеды для избранных лиц, в общем, вёл светскую жизнь с размахом. Хорошо обстояли дела и в бизнесе. Мне удалось заключить ряд выгодных контрактов на поставку продукции в российскую провинцию, а также открыть несколько магазинов в Петропавловске и Москве по продаже различных сортов чая. Для этого пришлось организовать легальную контору со служащими и приказчиками. Я с головой погрузился в бизнес и светскую жизнь и думать забыл о том, с какой целью меня заслали в эту страну. Торговый дом Липтон чайная история был доволен моей деятельностью, за что спустя некоторое время я был удостоен золотого ордена в виде чайных листьев. с большим бриллиантом по центру и облагодетельствован солидной денежной премией. Жизнь, кажется, налаживалась, но все было разрушено в одночасье нежданным визитом. Я приехал из конторы слегка навеселе. По случаю заключения контракта на поставку чая кавказским горцам позволил со служащими себе по бокалу Абрау Дюрсо из императорской коллекции. У горцев и своего чая хватало, но им хотелось модного зарубежного, чтобы всё как у людей, чтобы всё как в лучших домах Лондона и Петропавеля. Герман остался возле катера, собирался провести осмотр мотора, а я направился в дом. Как только я переступил порог, сразу почувствовал что-то неладное. Всё вроде бы как всегда, но в то же время что-то изменилось. В атмосфере дома появилось что-то чужеродное. Я достал из внутреннего кармана пиджака револьвер. Так, на всякий случай. За всё время, что я провёл в Петропалесе, мне ни разу не доводилось из него стрелять. Я осторожно пошёл в сторону гостиной, не снимая шляпы. Я готов был ко всему, только не увидеть Флумана. Сидевшего в кресле и неподвижно взирающего на входную дверь. Нельзя же так пугать. Я мог вас пристрелить и был бы в своём праве. Облегчённо вздохнул я, пряча револьвер в карман. Уверен, что пристрелить меня не в вашей компетенции. К тому же, это ничего не изменит. На моё место придёт другой господин Флумен. И вам всё равно придётся с ним сотрудничать, потому что вы работаете не на меня лично, а на британскую корону. Надеюсь, вам не обязательно это напоминать каждый раз. Флуман говорил тихо и беспристрастно, но так, что каждое его слово было отчётливо слышно. Я прекрасно это помню вашими молитвами Как я понимаю, вы приехали не для того, чтобы нанести мне визит вежливости. Может, тогда я предложу вам бокал вина или бренди, чтобы разговор не показался нам чрезвычайно утомительным? Бренди, благодарю вас, согласился Флуман. Я направился к бару, открыл его и достал бутылку и стаканы. Пока я занимался разливанием напитка, лихорадочно обдумывал, с какой целью появился Флуман у меня. Хотелось бы верить, что он приехал не с целью организовать моими руками убийство государя императора. Хоть Николай II и не был идеальным правителем, но в моей памяти ещё свежо воспоминание, сколько крови принесла смерть эрцгерцога в Сараево. Однако я и представить не мог, как задание Флумана изменит всю мою жизнь. «Я вижу, вы хорошо устроились в Петрополисе. У вас замечательный дом, и бизнес процветает. Торговый дом Липтон доволен вашей работой. Но вы немного расслабились на безмятежной службе. Но стала пора все изменить». Флуман неожиданно умолк и уставился мне за спину. Я обернулся. На пороге стоял Герман Вертокрыл и сверлил Флумана прожигающим взглядом. "Это мой личный помощник", сказал я и обратился к Герману. "Но сегодня можешь быть свободен". И Вертокрыл посмотрел на меня, словно спрашивал взглядом, ему и правда уйти или следует вмешаться и успокоить незваного гостя чем-нибудь тяжёлым по голове. Я закрыл глаза, показывая, что всё хорошо и беспокоиться не следует. Тогда Герман презрительно посмотрел на Флумана и удалился к себе в комнату. В любую минуту, если мне потребуется, он придёт на помощь. Достаточно только закричать, выстрелить или позвонить в колокольчик. А я не нравлюсь вашему помощнику. Очень не нравлюсь. Evidno, чувствует он что-то неладное. Это бывает. В конце концов, я здесь не для того, чтобы нянчиться с вашим персоналом. Вы снова потребовались британской короне. Ваша миссия здесь закончилась. На ваше место в ближайшее время приедет замена. Очень хороший, толковый человек, которого вы введёте в курс дела, после чего вам предстоит покинуть Российскую империю. Может, стоит подключить к вашей операции более молодых агентов, а мне позволить приносить пользу там, где я хорошо это делаю? спросил я, передавая стакан с бренди Флумену. Я сел в кресло напротив него и демонстративно распахнул пальто, так что открылся вид на рукоять револьвера во внутреннем кармане. Вы можете принести пользу в разных местах, осталось только решить, где ваша польза будет наиболее полезной. А это предстоит мне и вышестоящему руководству. И мы уже приняли решение. Вы, господин Тесла, не только хороший бизнесмен и организатор, но и учёный разум. В последнее время эта часть ваших талантов спит и никак не используется. Мы хотим исправить эту несправедливость. Я допил бренди и налил себе новую порцию. Интересно, к чему Флуман ведёт? С каким предложением он приехал? Но следующий вопрос поставил меня в тупик. Вы что-нибудь слышали о серии Герберт Уэллса? Ну, признаться честно, не доводилось, ответил я, не понимая, куда клонит Флуман. Всё-таки вы изрядно одичали в этой варварской стране. Не слышали ничего о человеке, чьё имя сейчас на устах у всей Англии. Вы сильно отстали от своей страны. Надо исправить эту ситуацию. Господин Герберт Уэллс, то ли самый выдающийся учёный своего поколения, то ли самый гениальный шарлатан, которого только знала британская история. Что же он такого сотворил, чтобы быть настолько знаменитым, спросил я. Ну, к примеру, он создал человека-невидимку, который пугает своим присутствием весь Лондон. В той или иной части города время от времени видит его, вернее, становится свидетелями его присутствия. Говорят, что человек невидимка никто иной, как Джек, прозванный Потрошителем, который таким причудливым способом скрывается от правосудия. Недавно господин Уэллс опубликовал научный труд под названием Война миров, в котором объявил о грядущем вторжении инопланетян и войне земной и напланетной цивилизаций. К тому же господин Уэллс обещает открыть в следующем году частный институт экспериментальной физики, который перевернет весь научный мир. В общем, британская корона весьма обеспокоена, потому что не знает, как реагировать на этого человека. Занимательный персонаж, а я тут при чем? Британская корона хочет разобраться в этом человеке и в степени его опасности и намеренно поручить этот вопрос вам. Флуман поставил стакан на стол. Я не сотрудник бедлама, чтобы разбираться с сумасшедшими, уклончиво ответил я. Зато вы достаточно компетентны, чтобы влезть в доверие к Уэлсу и стать его верным соратником. Только вам это по силу. сумели же вы грузинам продать чай. Мы верим в ваши силы. Ваше экспертное мнение относительно степени опасности Уэлса будет основанием для принятия решения по вопросу его судьбы. Я закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. Что я смыслю в людях невидимых? и на планетянах, а также в сумасшедших. Зачем мне влезать во всё это? Какой в этом смысл? Я озвучил свои сомнения Флуману. Тот скупо улыбнулся и сказал: "Но посидите ещё полгодика в этом болоте, вас же самого начнёт тошнить от всей этой великосветской мишуры. Вы начнёте скучать". Приходы, расходы начнут вас утомлять, и сами запроситесь в поля. Это в вашей крови, вы авантюрист от рождения. Но пока что я доволен своей жизнью, возразил я. Однако мы недовольны, нельзя инструменту простаивать без дела ни в коем случае. Это бездарный расход ресурсов. Мы не можем себе это позволить. А если инструмент попадёт в чужие руки, его применят против нас. Так что опасный инструмент должен либо использоваться на регулярной основе, либо быть уничтожен. Взгляд у Флумана был холодный, словно кровь кобры. Можно было не сомневаться, что если я откажусь, они найдут способ меня уничтожить, причём сделают это без лишнего шума. Я умру в своей постели от сердечного приступа или случится катера крушение, и я утону в холодной Невской воде. Мне не оставляли никакого выбора. Я мог только принять условия игры и отправиться выполнять приказ Флумана. Бывших специальных агентов не существует. Бывают только живые или мёртвые. Когда мне приступать? спросил я. Вот это другой разговор. Я был уверен в вашей благоразумности. Через 3 дня в Петрополис прибывает человек на вашу замену. Вы передадите ему все дела, после чего отправляетесь в Лондон. но не позднее, чем через неделю в Лондоне. Я ввиду в курс дела, после чего всё будет зависеть только от вас. Фломанов встал и, не говоря ни слова, направился на выход. Мне хотелось выхватить револьвер и всадить ему пару пуль в спину, но я сдержался, вместо этого сказал: "Со мной поедет мой помощник Герман. «Это ваше решение. Оно нас полностью устраивает», — ответил Флуман. «Да, и еще. Я имею прискорбную новость для вас. Стефан Тесла, ваш дядя, скончался пять дней назад».